«Да хоть бы и знал, что сегодня, из-за чего же так раздражаться?» — тихо промолвил князь в смущении. «Да ты к чему спрашиваешь-то?» Давичи, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз. Какими ты сейчас сзади поглядел на меня?» «Вона! Чьи же были глаза-то?» — подозрительно пробормотал Рогожин. Князю показалось, что он вздрогнул. «Не знаю, в толпе. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает все что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной лет пять назад, еще когда припадки приходили». «Что ж, может и померещилось, я не знаю», — бормотал Парфен. Ласковая улыбка на лице его не шла к нему в эту минуту. Точно в этой улыбке что-то сломалось» и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как не пытался. — Что ж, опять за границу, что ли? — спросил он и вдруг прибавил. — А помнишь, как мы в вагоне по осени из Пскова ехали? Я сюда, а ты в плаще-то. Помнишь? Штиблетишки-то. И Рогожин вдруг засмеялся, в этот раз с какой то откровенную злобу и точно обрадовавшись, что удалось хоть чем-нибудь ее выразить. «Ты здесь совсем поселился?» — спросил князь, оглядывая кабинет. «Да, я у себя. Где же мне и быть-то?» «Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты». «Мало ли, что не наскажут, сухо заметил Рогожин. «Однако же ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо». «Дом-то твой или ваш общий?» «Дом Матушкин. К ней сюда, через коридор». «А где брат твой живет?» «Брат, Семен Семенович, во флигеле». «Семейный он?» «Вдовый. Тебе для чего это надо?» Князь поглядел и не ответил. Он вдруг задумался и, кажется, не слыхал вопроса. Рогожин не настаивал и выжидал. Помолчали. — Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал, — сказал князь. — Почему так? — Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я это заключил, ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком доме живешь. А как увидал его, так сейчас и подумал... — Да ведь такой точно у него и должен быть дом. — Вишь, — неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем понимая неясную мысль князя. — Этот дом еще дедушка строил, — заметил он. — В нем все скопцы жили, хлудиковые. да и теперь у нас нанимают. — Мрак какой-то, мрачно ты сидишь, — сказал князь, оглядывая кабинет. Это была большая комната, высокая, темноватая, заставленная всякою мебелью. Большую частью большими деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. Красный широкий софьянный диван, очевидно, служил Рогожину постелью. Князь заметил на столе, за который усадил его Рогожин, две-три книги. Одна из них — «История Соловьева», была развернута и заложена отметкой. По стенам висело в тусклых золоченых рамах несколько масляных картин, темных, закоптелых и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя. Он изображал человека лет 50 в сюртуке, покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкую и коротенькую седоватой бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом. — Это уж не отец ли твой? — спросил князь. «Он самый есть», — отвечал с неприятной усмешкой Рогожин, точно готовясь к немедленной, бесцеремонной какой-нибудь шутке насчет покойного своего родителя. «Он был ведь не из старообрядцев? «Нет, ходил в церковь. А это правда, говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень. Это вот его кабинет и был. Ты почему спросил, по старой или вере?» «Свадьбу-то здесь справлять будешь?» «Здесь», — ответил Рогожин, чуть не вздрогнув от неожиданного вопроса. «Скоро у вас?» «Сам знаешь, от меня ли зависит». «Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз, в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз...» Она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося «спасти ее от тебя». Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала, ты опять ее разыскал и к венцу повел. И вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда, правда ли это? Мне так Лебедев дал знать, я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне в первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей. От Залежнего, если хочешь знать.